Глава девятнадцатая С сильной головной болью проснулся Конурин на другой день у себя в номере, припомнил обстоятельства вчерашнего вечера и пробормотал. — «А здорово же я вчера хватил этого проклятого конечищу а все ница, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Такой уж должно быть пьяный город. «Пьяный и горный, сколько я вчера просеял истиннику-то в эти поганые вертушки! В сущности, ведь детские игрушки, детская забава! А поди ж ты, сколько денег выгребают!» Взрослому-то человеку на них по-настоящему и смотреть неинтересно. Они только что играть. «А играют! А все корысть!» Тьфу! Он плюнул встал с постели и принялся считать переданные ему вчера Николай Ивановичем деньги, оставшиеся от размененного вчера 500-франкового билета. Денег было 352 франка с медной мелочью. — 148 франков посеял в апельсинной земле? — продолжал он. Да утром на сваях такую же припорцию икры выпустил. ой ой ой ой ой ой ой, ой, ой ха -ха Ведь это триста франков почти на апельсинную землю приходится. Триста франков. А на наши деньги по курсу 120 двадцать рублей. А -а -а -а. Вот она ница «В один день триста французских четвертаков увела. А что будет дальше-то?» «Нет, надо забастовать. Довольно!» Он умылся, вылил себе на голову целый кувшин воды, оделся, причесал голову и бороду и пошел стучаться в номер Ивановых, чтобы узнать, спят они или встали. «Идите, идите!» «Мы уже чай пьем», — послышалось из-за двери. «Чай? Да как же это вас угораздило?» — удивленно спросил Канурин, входя в номер. «Ведь самовара здесь нет». «А вот ухитрились», — отвечала Глафира Семенна, сидевшая за чайным столом. «Видите, нам подали мельхиоровый чайник и спиртовую лампу». Чайники на лампе мы вскипятили воду, а самый чай я заварила в стакане и блюдечком прикрыла вместо крышки. Из него и разливаю. Сколько не говорила я лакею, чтобы он подал мне два чайника. Не подал. Чай заварила свой, что мы из Петербурга везем. Отлично, отлично. Так давайте же мне скорее стаканчик. Да покрепче. Страсть, как башка трещится вчерашнего! заговорил Канурин, присаживаясь к столу. Да, хороши вы были вчера. <связывая> О, уж и не говорите, вздохнул Канурин. Трепку мне нужно, старому дураку! И даму, компаньонку, себе поддели. Как это вы ее поддели? «Вовсе не поддевал, сама подделась!» — сконфуженно улыбнулся Канурин. Начались разговоры о вчерашнем проигрыше. «Нет, вообразите! Я-то, я-то больше двухсот франков проиграла!» — говорила Глафира Семенна. «Взяла у вас ваш кошелек с деньгами на хранение, чтобы уберечь вас от проигрыша, и сама же ваши деньги проиграла из кошелька. Николай Иванович сейчас вам отдаст за меня деньги!» «Да что говорить!» «Здесь и горный вертеп!» — отвечал Конурин. «И какой еще вертеп? И горный и грабительский вертеп! Мошенники и грабители!» И Глафира Семенна рассказала, как какой-то старичишка присвоил себе выигрыш, как Крупье два раза заспорил и не отдал ей выигранное. «Вот видите!» «А вы говорите, что Ница аристократическое место?» — сказал Конурин. «А только уж сегодня на эти игральные вертушки я и не взгляну. Довольно. Что из себя дурака строить? Взрослый мужчина во всем своем степенстве. И вдруг в детские игрушки играть? Даже срам?» «Нет-нет. Сегодня мы идем на праздник цветов». «Разве вы забыли, что мы взяли билеты, чтобы смотреть, как на бульваре будут цветами швыряться?» «Тоже ведь в сущности детская игра», — заметил Николай Иванович. «Ну что ж, ежели здесь такая мода? С волками жить по волчьи выть», — отвечала Глафира Семенна. «Эта игра, по крайности, хоть не разорительная». Послышался легкий стук в дверь. «Антрет?» крикнул Николай Иванович и самодовольно улыбнулся жене, что выучил это французское слово. Вошел заведующий гостиницей француз с наполеоновской бородкой и карандашом за ухом, поклонился и заговорил что-то по-французски. Говорил он долго. Канурин и Николай Иванович, ничего не понимая, слушали и смотрели ему прямо в рот. Слушала и Глафира Семенна и тоже понимала плохо. «Глаша, о чем он?» — спросил жену Николай Иванович, кивая на безумолку говорящего француза. «Да опять что-то насчет завтрака и обеда в гостинице. Говорил, что та дот у них». Дался ему этот завтрак и обед. «Вой, вой, мусье, знаем, и как понадобится, то придем». «Жалуется» что мы вчера не завтракали и не обедали в гостинице. Странно. Приехали в новый город. Так должны же мы прежде всего трактира обозреть. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Я теперь поняла, в чем дело. Вообрази, он говорит, что ежели мы и сегодня не позавтракаем или не пообедаем у них в гостинице, то он должен прибавить цену за номер. Это еще что? «Кабалу хочет нас взять?» «Но, но, месье, мы этого не желаем. Скажи ему, Глаша, что мы не желаем в Кабалу идти. Вот еще что выдумал. Так и скажи». «Да как я скажу про Кабалу, если я не знаю, как Кабала по-французски? Этому слову нас в пансионе не учили. Ну, скажи как-нибудь иначе». «Готелев, месье, здесь много» и ежели прибавка цене, то мы переедем в другое заведение. Волензи так волензи, а не волензи так... Ой, так как хотите, компроне. Чего ты бормочешь? Ведь он все равно не понимает. Да ведь я по-иностранному. Пене анкор нон, де жене тоже нон, сказал Николай Иванович французу, сделав отрицательный жест рукой и прибавил Поймет, коли захочет. Ну, а теперь ты ему по-настоящему объясни. Да ну его, потешим уж его. Позавтракаем у него сегодня за табельдотом. К тому же это будет дешевле, чем в ресторане. Завтрак здесь, он говорит, три франка. Тешить-то, подлецов, не хочется. Много ли они нас тешут? Мы, мы вивля Франс. «И все это Алензе, фа да они вон не хотели даже второй чайник чаю подать!» «Срам! В стакане чай завариваем!» «Это что, мы мосье, не можете даже для русских по два чайника подавать?» Кивнул Николай Иванович. На заваренный в стакане чай прибавил «А еще французско-русское объединение!» Нет уж, ежели объединение, то обязаны и русские самовары для русских заводить, и корниловские фарфоровые чайники для заварки чая. Ну так что же ему сказать? Спрашивала Глафира Семенна. Да уж черт с ним! Позавтракаем сегодня у него. По крайности, здесь, в гостинице, ни на какую игорную вертушку не нарвешься, а то начнешь ресторан отыскивать, и опять в новый игорный вертеп с вертушками попадешь. Решил Конурин. Николай Иванович не возражал. «Вой, вой!» Ну даже, non, aujourd'hui, chez кивнула французу Глафира Семенна. Француз поклонился и вышел.